Глава двенадцатая. Я просыпаюсь через какие-то жалкие шесть часов. На дворе еще светло. Не могу сказать, что отдохнула, но и заснуть обратно не выходит. Нервничаю. Ладно, пойду проверю, все ли хорошо у моих мальчиков. Картина, открывающаяся мне в соседнем номере, в чем-то комична. Оба спят в совершенно одинаковой позе, засунув голову под подушку и положив сверху локоть. Я не сдерживаюсь и фыркаю. Азамат вздрагивает и просыпается. Тут же вытаскивает голову на волю и вглядывается в Кира. Тот спит. Я открываю рот, чтобы привлечь к себе внимание, но Азамат сам меня замечает. Подрывается с лежанки и выводит меня в коридор, тихо, но плотно закрыв дверь. — Ты чего? — удивляюсь я. — Не буди его, — понизив голос, отвечает муж. — Он только недавно заснул. Сначала все на меня таращился, сам себя будил, стряхивался, как будто боялся спать. Я тоже все дергался, как бы он не сбежал. Но потом усталость пересилила. Я только головой качаю. Ох, и нам, мы с ним. Лиза, ты можешь полностью переложить все заботы о нем на меня, тут же говорит Азамат. Он мой сын, и тебе с ним мучаться совершенно не обязательно. Ты и так уже Подвиг совершила, что его приняла в семью, и меня простила. Никто от тебя не может ждать большего. «Ну ты что, азамат?» – возмущаюсь я. «Какая же у нас будет семья, если я не буду общаться с твоим ребенком? Тем более у тебя времени на него будет, с зуб. А с мальчиком надо много заниматься, чтобы он как-то обжился, привык к нам. Я словами не бросаюсь, если уж назвала с матерью, то матерью и буду». Азамат хмурится и явно колеблется, но, наконец, говорит. — Это очень благородно с твоей стороны, но не думаю, что тебе стоит себя заставлять. Он ведь тебе не понравился. — Я на пару секунд теряю дар речи. — С чего ты взял? — Ну, я же вижу, как ты на него смотришь, как разговариваешь. Ты даже к Ириху лучше относилась. — Солнце, да я с ним общалась-то часа три максимум. И согласись, за это время он успел создать кучу проблем. Нельзя же сразу прям полюбить. Конечно, нельзя, соглашается Замат. И не нужно. Если он тебе неприятен, так не общайся с ним. Я разберусь. Ему и так досталось в жизни. Я хочу, чтобы ему было хорошо. А ты только будешь его понукать и напоминать ему, что он чужой. Я встряхиваю головой, чтобы убедиться, что не сплю. Вот только ссоры с мужем мне не хватало для полного счастья. Что еще за идеи такие? Это тебя так разозлило, что я ему не разрешила вчера вторую порцию мяса съесть? Спрашиваю. Ну, и это в частности, уклончиво отвечает Азамат. Он в приюте мясо видел раз в год по праздникам. Ну, подумаешь, сташнило бы. Невелика беда. Стесняюсь напомнить, говорю, но я врач. Для меня здоровье важнее чувств. Это касается всех пациентов, в том числе тебя. Помнишь, как тебе поначалу было неприятно передо мной раздеваться? И ты думаешь, раз я все равно заставляла тебе лечиться, это значит, что я тебя не любила? Азамат моргает. Я как-то об этом в таком ракурсе не задумывался. Да, извини, все время забываю, что для тебя профессиональное важнее личного. Ну, положим, не всегда но когда речь идет о здоровье моих близких, то я не задумываюсь об оскорбленных чувствах. Когда прилетим на дол, первым делом Кира надо будет обследовать. Мало ли, может, ему вообще особая диета нужна. Он в приюте мог чего угодно набраться. И тоще ужасно, об этом бы подумал. Я еще про Алика тебя предупреждала, баловать не позволю. Надо было, когда вчера летели в приют, не сканворды гадать а читать методички по усыновлению. В ближайшее время этим и придется заняться. Азамат некоторое время смотрит на меня изучающе. «Прости», — говорит наконец, — «я поспешил с выводами. Ты права, мы его еще совсем не знаем. Но обещай мне, Лиза, пожалуйста, что если он будет тебя раздражать, ты сразу скажешь мне, чтобы я принял меры. Я очень боюсь тебя потерять из-за него» вздыхаю и тру лицо. «Что ж ты так паникуешь каждый раз? Мы с тобой вместе до сих пор совсем справлялись. И с этим справимся. Чего психовать-то? Никуда я от тебя не денусь. Только не надо сразу собак спускать, если я на твое чадо не так посмотрю. Ты же не думаешь, что я буду ему нарушно вредить, правда? Конечно, нет. Но мне кажется, ты могла бы быть помягче. Вот с этого и надо было начинать. Анис, не, не тронь мое. Я постараюсь быть с ним поласковее, Понимая, что ему этого в жизни очень не хватало. Но здоровье-то все-таки важнее. Азамат кивает и обнимает меня немного отчаянно. Видимо, и впрямь перепугался вчера. Глажу его по спине, целую сквозь рубашку. Кир не единственный, кому в нашей семье не хватало ласки. «Ладно», — вздыхает Азамат, успокоившись. Скажи мне теперь, пожалуйста, когда ему можно будет есть волю? Да можно-то хоть сегодня, только надо заказать что-нибудь полегче. Супчик, например, тушеное что-нибудь, вареное, молоко, опять же, кефир, и пускай ест сколько хочет, лишь бы не болел. ба какие гости, слышится из моей спины. Я мгновенно оборачиваюсь. Оказывается, это лентяй поднялся поздороваться. Здравствуй, Азамат смущенно улыбается. Буду благодарен, если ты не станешь оповещать всех постояльцев, что я здесь. Да уж знаю, ухмыляется лентяй, поглаживая бороду. что ты тайком вчера пробрался. Но не переживай, постояльцев у меня сейчас нет. Двое ночевали, так они утром убыли. Не сезон сейчас, знаешь ли. Так что спускайтесь-ка вы в зал, да отобедайте свеженьким, уважьте хозяина. Мы бы рады, начинает Азамат, но тут дверь, у которой мы все это время стояли, приоткрывается, и в образовавшуюся щель высовывается косматая голова Кира. Поняв, что его заметили, он вздыхает и выходит к нам целиком. — Доброе утро! — приветствую я. — Как спалось? Он смотрит на меня, как на ненормальную. — А, вот и твой парнишка! — радостно говорит лентяй как будто уже сто лет знает о существовании Кира. Как же, как же, мне сын про него говорил. Ну, давайте, что застряли, идемте вниз. Пойдем завтракать, предлагает Азамат Киру. Тот пожимает плечами и топает вместе с нами к лестнице. Одежда на нем тоскливая. Все те же вчерашние залатанные шерстяные штаны, рубашечка на пару размеров меньше, чем нужно, с оторванным карманом, ботинки как будто шитые из кусков валенка, из тропы. Похоже на босу ногу. Надо где-то прикупить ему одежды до того, как в столицу приедем, а то неприлично. Но Азамату лучше до ночи из трактира носа не высовывать. — Лентяй, послушайте, — говорю негромко, — нам бы мальчика одеть. Тут поблизости нет какого-нибудь магазинчика, чтобы продавец любопытный был. Лентяй задумчиво скребет бакенбард. У брата моей жены магазин есть. Там всякое земное шматье, вроде как модное. Да я в этом не понимаю ничего. Скушные такие тряпочки. Да и толкает он их, скажу я вам, в три дорога, Но молчать будет как демон. И идти недалеко. Лиза, я не хочу, чтобы до официального заявления. Начинает Замат. Но я перебиваю. Ты останешься здесь. Я с ним схожу. Косынку надену. Кто приглядываться будет? Да и даже если узнают, я вполне могу тут пациента навещать. Кому какое дело? Незаметно купить ему одежду в их подходе будет гораздо труднее. А в том, что есть, старейшинам его не покажешь. Да и холодно, и антисанитарно. Я ворчу частично на всеобщем, потому что в Муданжском некоторые ключевые понятия по-прежнему отсутствуют. И Кир смотрит на меня настороженно. Ты извини, поворачиваясь к нему, что я непонятно говорю. Я сама с другой планеты. Мне иногда трудно объясняться на муданжском языке. Глаза у него становятся размером с блюдца. Что предпочитаете на завтрак, спрашивает лентяй, поскольку мы как раз уселись за столом. Азамат тут же заказывает жидкое мясное рагу и сыр. Надеюсь, что Кир это потянет. Лентяй вальяжно удаляется на кухню. Ребенок рзает на месте и жует губу. Наконец решается спросить. «С другой чего вы?» «Планеты!» – повторяю. «А это что?» Азамат хмыкает, а я в растерянности. «Планета, сынок!» – принимается объяснять он. «Это огромный шар Земли. Вот мы сейчас находимся на планете Муданг. Ты это знаешь?» Кир неуверенно кивает. Все, что ты знаешь, умещается на этой планете, продолжает Азамат. И твой приют, и столица, и северные горы, и южные острова, и океан, конечно. Только солнце, луны, звезды не на планете. И она что? Кир проводит глазами в мою сторону. Солнце? Нет. На солнце слишком горячо. Там никто не живет. Лиза просто с другой планеты. А их много. Поеживаясь, уточняет Кир. Как шишек в лесу, отвечает Азамат. Во всем лесу. Я бы даже сказал, во всех лесах. Ого! Кир утыкается взглядом в край стола и осмысливает объяснение. Азамат между тем достает телефон, раскрывает в нем карту звездного неба и кладет перед Киром. Вот, смотри, узнаешь летнее небо? Тот кивает. Вот тут, видишь, где кончается горох и начинается кунжут. А теперь увеличиваем. Раз, еще и еще. Видишь, спиралька? Это галактика Млечного Пути. Она так называется. А в ней... Опа! Вот она, Земля. Оттуда Лиза к нам прилетела. Ребенок переводит зачарованный взгляд с меня на карту и обратно. Наконец спрашивает. А как выглядит муданг снаружи? Сейчас вернемся, покажу. Охотно отвечает Азамат и переходит обратно к галактике водоворот. Вот, гляди, наше солнце с присолнышком и планета. Солнце такое большое. Ага, оно просто далеко. Азамат продолжает объяснять азбучные истины. А я сижу и умиляюсь. У мужа глаза блестят азартом, Даже похорошел как-то внезапно. Дорвался, наконец, воспитывать потомство. Алик-то ему маловат пока, едва-едва сидеть учится. А тут вдруг настоящий человек, да еще любопытный, похожий в папу. Мы даже не замечаем, когда появляется лентяй с завтраком. Он окидывает насмешливым взглядом бач-харахов и подмигивает мне, мол, тоже понимает, что происходит. Вид еды, однако, временно перебивает у Кира жажду знаний. Ребенок наворачивает мясо-молочную кашицу так, как будто месяц не ел. а замат косится на меня, но я только отмахиваюсь. Раз уж ему вчера с шашлыка не сплохело, от этой штуки вряд ли что-то будет, разве только пронесет. Так что пускай наслаждается изобилием. Я стоически молчу, когда Кир выпрашивает добавки. Когда он начинает требовать третью порцию, у лентяя высоко поднимаются его кустистые брови. А замат смотрит на меня беспомощно, мол, что делать? Несите, вздыхаю и принимаюсь одеваться. Аптечка у меня в Кир послушно выпивает таблетку для облегчения пищеварения и уминает еще полпиалы, но потом все-таки притормаживает смотрит на еду жадно, ложкой возит, но запихнуть в себя больше не может. — А где филин? — спрашивает наконец. — Там же, где ты его вчера привязал, — отвечает лентяй, с интересом наблюдающий за нами от двери кухни. — Его уже кормили после полудня, но я думаю, он не обидится, если ты поделишься. — Ты сам-то не обидишься? — Точнее, это замат. — Ты же готовил, — лентяй хохочет. — После третьей добавки... Трудно поверить, что клиента не устроил вкус. Уж вижу, что больше не лезет. Пойдем, пацан, побалуешь своего пса моей стряпней.